Теперь прошу вас вспомнить ту маленькую заметку о нравах нашего высшего общества, которая показалась вам совершенно неинтересной. Если кадержник не собирался разделяться с теддом, а он, судя по всему, действительно изменил свои намерения, то разумно было бы предположить, что он избрал жертвой лорда Бекасло. Похоже, он намеревался расквитаться со всеми, кто ему не понравил. Труднее ещё более подходящее место для убийства, чем берега этого зловейщего пруда, где и он быстро засосёт тело жертвы, и оно бесследно исчезнет. Таким образом, рискнём предположить, что наш коротко отстриженный приятель явился к пруду, чтобы убить лорда Бекасла, а вовсе не Тодда. Хочу ещё раз обратить ваше внимание вот на что. У многих людей в нашей стране есть причины разделяться с Тоддом. Однако зачем американцы убивать английского лорда, лишь недавно прибывшего в нашу страну? Может быть, дело в том, что лорд этот, как было сказано в заметке, ухаживает за дочерью Ртонда. Наш короткостриженный приятель, хотя он и разгуливает в лохмотьях, скорее всего, страстный воздыхатель этой девицы. Понимаю, это моё утверждение покажется вам нелепым, даже смешным, но это лишь потому, что вы англичане. Мои слова для вас сравнимы лишь с утверждением, что дочь архиепископа Кентерберийского венчает в церкви Святого Георгия на Ганновер-сквер с бывшим дворником, досрочно освобождённым из заключения. Не способны вы отдать должные неуемной энергии и жизненной силе наших замечательных соотечественников. Когда вы видите благообразного чудова американца в смокинге, пользующегося большим влиянием в обществе и занимающего в нём видное положение, вам сразу приходит в голову, что он из зажиточного семейства. А вот и нет. Вам трудно себе представить, что каких-нибудь 2 года назад вы могли бы обнаружить его в дешёвых, меблированных комнатах, а то и в тюрьме. Упускаете вы из вида нашу национальную черту. способность держаться на плаву, а при удобном случае выбираться на берег успеха. Многие из наиболее влиятельных наших граждан возвысились совсем недавно, причём в довольно немолодом возрасте. Дочери Тодда было уже 18, когда её отец впервые загрёб много денег. Так что не удивлюсь, если её поклонником окажется человек из низёв, и она будет верна ему по-прежнему, что следует из эпизода с фонарём. Мне кажется, женщина с фонарём и мужчина с ружьём должны быть сообщниками. История это, без сомнения, наделает много шума. Ну и что же вы предприняли дальше? Спокойно спросил священник. Думаю, вас это шокирует, отозвался Грейв-иташа. Насколько я понимаю, вы не одобряете научный прогресс в некоторых областях человеческой деятельности. Мне была предоставлена полная свобода выбора, и я совершил довольно смелый поступок. Мне показалось, что данный случай как раз из тех, когда есть смысл применить детектор лжи. Я вам рассказываю, что это за штуковина. Теперь я убеждён, эта машина не лжёт. Машина и не может лгать, заметил Патри Браун. Но и говорить правду не может тоже. Но в нашем случае она таки сказала правду, уверенно продолжал шериф. Его сажут в это удобное кресло, надел ему на запястье манжетку и стал писать мелом слова на грифельной доске. Машина регистрировала частоту его пульса. Я же наблюдал за его реакцией на разные слова. Весь фокус в том, что беспорядочные их в череде некоторые слова в большей или меньшей степени связаны с преступлением, которое, возможно, совершил подозреваемый. Причём попадаться они должны неожиненно. Ну вот, Я и написал сначала цапля, потом орёл, затем сокол. Когда же я начал писать слово бекас, этот человек очень занервничал, а когда я вывел на конце слово букву L, стрелку прибора зашкалила. У кого ещё в штатах найдётся причина подскочить на стуле, прочтя фамилию только что прибывшего на наш континент англичанина, кроме человека, который его убил? Разве можно сравнить Невнятное бормотание свидетелей с таким непрережимым доказательством, как показания абсолютно надёжного аппарата. Все почему-то забывают, заметил маленький священник, что надёжным аппаратом всякий раз управляет аппарат ненадежный. То есть как? Что вы имеете в виду? удивился шериф. Я имею в виду человека, самый ненадежный из всех известных мне аппаратов. Я не хочу быть невежливым, и надеюсь, что вы не примете мои слова на свой счёт. Я хочу сказать вот что. По вашим словам, вы наблюдали за поведением этого человека, но кто дал гарантию, что вы всё сделали правильно? Вы говорите, подбор слов был естественным. Но откуда вы знаете, что вели себя во время испытания должным образом? Если уж на то пошло, можете ли быть уверены, что он сам в это время не наблюдал за вами?